Глава 23 Как только Марта и я вышли в коридор, нас немедленно взяли в коробочку, обступив со всех сторон, и мы двинулись в холл академии. Похоже, из-за чрезвычайной ситуации всем студентам приказали не покидать жилых комнат, так как было непривычно пусто – Зато мы увидели Марко, Керро, Селино, Эдира и Зумия. Парни были выбриты, причесаны, одеты в форменные костюмы своих факультетов и ждали только нас. Их тоже караулили гвардейцы короля, но в целом все было спокойно. Судя по поведению людей его величества, нас охраняли, чтобы в целости и сохранности доставить во дворец, а не намеревались заточить в тюрьму. Переговорить мы не смогли только кивнули друг другу и обменялись улыбками. Очень вежливо нас сопроводили на улицу, помогли мне и Марте погрузиться в закрытую карету, а парням выдали по лошади. И со всех сторон, окруженные гвардейцами, мы отправились к порталу. На каком-то этапе, поняв, что проконтролировать меня никто из людей короля не может, так как артефакты подпускали ко мне лишь Марту и Марко, пришлось сделать небольшую рокировку – Мой блондинистый партнер по приключениям подхватил меня под локоть, и дальше мы с ним путешествовали вдвоем. Кроме тех моментов, когда я и Марта снова пересаживались в карету. И лишь в эти короткие моменты мне удалось пораспросить его о том, что происходило, пока мы с Мартой спали. Оказалось, ребята вместе с ректором и еще несколькими магистрами снова спускались в подземелье. Там маги все осмотрели, перетрясли мусор и даже трупики хрынов пытаясь отыскать еще какие-нибудь ценности, но ничего более не обнаружилось. Даже Ларчика, в котором королевские регалии когда-то давным-давно отправились в путь в столицу. Так и осталось неясным, как же артефакты оказались у этой нечисти. Магистры и ребята нашли лишь обглоданные косточки мелких животных, старые бочонки, явно украденные у людей. В них была вода. Ну и всякий мелкий мусор в изобилии усыпавший пол пещеры. Потом ребят отправили в одну из комнат в преподавательском крыле, заперли, предварительно накормив и велели спать. Позднее явились люди короля. В общем, парней безостановочно допрашивали поодиночке, выводя в отдельную комнату. Это нас с Мартой пожалели и не стали вытаскивать из кровати. Показания брали у каждого по нескольку раз. А после приехал придворный маг Старенький и седой. Ах, вот кем был тот дедушка. В итоге нашим рассказам поверили, дали немного прийти в себя и отдохнуть, а также дождались, пока хранительница древних королевских регалий соизволит проснуться. Теперь нас всех должны доставить к королю. «На вас с Мартой сильно давили», – спросил меня Марко, глянув с тревогой. «Мы волновались». «Веришь?» Нас даже не заставили вставать с постели, правда, все хотели взглянуть на артефакты. Но те были против и... ну, никто их так и не видел. «Рыжая, я тебя умоляю, не дерзи его величеству. Веди себя хорошо», – попросил он. «Я переживаю». «Марко, да ты что?» – улыбнулась я. «Ты забыл?» – «Я аристократка». Пусть я ни разу не бывала при дворе, но отлично знаю, как подобает себя вести в присутствии монарха. Мой род всегда был предан короне. Мы чтим и уважаем Фердинанда Умного, так же, как наши предки были верны его отцу, деду, прадеду». «Так это твой род. В Суаресах я не сомневаюсь. Но вот ты рыжий кошмар». «Знаешь что, белобрысый?» – обиделась я и вырвала свою руку. «Ну а что он себе позволяет? Я и так терплю его это «рыжая», хотя у меня есть красивое имя. Не обижаюсь, когда он меня обзывает чудовищем, несносным созданием и прочими эпитетами. Я даже смирилась с тем, что он ко мне пристает со всякой ерундой и надоедает, как бы я его не просила отцепиться от меня и оставить в покое. Но заподозрить меня в безобразном поведении перед королем – это чересчур. Бесит». К нашему Смартой сожалению и разочарованию рассмотреть Феллу нам не удалось. Нам приказали не высовываться из окошек кареты, а еще лучше задернуть их. Было обидно. И вот королевский дворец. Все так же в плотном кольце гвардейцев мы шли через залы и коридоры. Перед нами расступались придворные и, шушукаясь, смотрели в спины. Нас привели в шикарную комнату, велели присесть и перекусить – пока не освободится его величество, который желает лично побеседовать с нами. На столах уже ждали закуски, выпечка, вода, горячий взвар и компот. «Ты как?» – подсел ко мне Марко, а Марта тут же скользнула к Керро. «Нормально», – улыбнулась я, решив, что обижаться на этого зануду не стану. «Вот еще, настроение себе портитесь за него». «Мы нашли общий язык с артефактами, договорились, так что все в порядке». «Рыжая, я стесняюсь спросить, но где они?» «Я вижу только жезл», – задумчиво спросил он. «Стесняешься, вот и не спрашивай», – хихикнула я и откусила вкуснейшего пирога с мясом. «Ох, как же потрясающе готовят для короля!» «Не могу же я признаться Марко, что корона на моем бедре, а медальон и перстень наталии «Вот, кстати, а как я их буду возвращать королю? Мне придется раздеться?» «Ой!» У меня округлились глаза, и я прикусила губу. Что-то я не продумала этот момент. Надо бы мне уединиться на пару минут до встречи с Фердинандом Умным. Но я не успела. Только мы доживали, как за нами пришли. «Простите, мне бы на одну минуту в дамскую комнату», — попросилась я, но... «Его Величество ждет вас», — сухо отрезал гвардеец и указал на выход. «Элиса, в чем дело?» Подхватив меня под руку, шепнул Марко. Он-то за эти месяцы хорошо научился различать мою мимику. «Ой, Марко, лучше не спрашивай. Сейчас я опозорюсь на всю Фелисию», грустно протянула я. «Если вдруг меня казнят, то... Ты будешь меня вспоминать?» «Эля, скажи мне, что ты натворила?» Сбился с шага блондинчик и крепче сжал мою ладошку. «Это не я, это они!» приподняла я жезл. Под плащом его видно не было, но Марка понял, о чем речь, судя по тому, как потемнели его глаза. Нас под охраной, как и до того, отвели в просторный зал с большим овальным столом по центру. За ним уже сидели приближенные короля, советники, возможно, министры. Во главе — монарх. За его спиной стоял придворный маг. Тот самый дедушка, что приходил к нам с Мартой. Его Величество Фердинанд Умный... В жизни оказался гораздо приятнее и харизматичнее, чем на портретах. Лет 50 на вид, хотя на самом-то деле ему уже за 70. С легкой сединой, большими темными глазами, которые словно в душу заглядывали. Как и все члены королевского рода, он обладал даром, только для широкой общественности не афишировалось, каким именно. Все знали, что наши короли – маги. А вот какие – Тут уж народ строил гипотезы одна другой изощреннее, а может, у всех была разная сила, а не какой-то один наследственный дар. В общем, никто не знал, что именно могут Фердинанд Умный и его сын, кронпринц Дарио. Когда мы вошли, все эти важные люди Фелисии замолчали и повернулись к нам. Мы мгновенно поклонились, точнее, все, кроме меня, поклонились, а я присела в глубоком почтительном реверансе – Марта не дворянка, ей по статусу не дозволен реверанс, лишь поклон. Ну а с парнями все и так понятно. «Студенты Приморской Академии Магии, Ваше Величество!» объявил о нас командир гвардейцев и принялся перечислять. «Марко Мельхор, Элиса Суарес, Марта Холин. По мере представления мы выпрямлялись, демонстрируя себя. И снова кланялись. Мне пришлось вновь присесть мысленно уговаривая корону не сползти в этот момент с моей ноги, а то как-то уж совсем непочтительно будет, если из-под моей юбки вывалится символ власти, который монархи носят на голове. «Рувита Суарес», — прозвучал глубокий спокойный голос Фердинанда Умного. «Как мне доложили, именно вы храните то, что принадлежит короне». «Да, ваше величество, королевские регалии у меня», Еще ниже присела я. Ох, как бы не растянуться тут. Не привыкла я так долго стоять в столь низких реверансах. В наших краях все просто, по-соседски. Даже титулованные аристократы не ожидали, что перед ними будут так растекаться. Встаньте, Рувита Суарес, и подойдите. Остальные тоже могут выпрямиться. Я встала, крепче сжала жезл и медленно направилась к его величеству, сидевшему на противоположном конце стола. Пока шла, меня провожали внимательными взглядами важные сановники, которые помогали государю управлять нашей прекрасной страной. «Ваше Величество!» Подойдя, я снова сделала реверанс и сразу же выпрямилась. «Покажите!» Я протянула руку с жезлом и раскрыла ладонь, предлагая забрать у меня артефакт. Король брать не торопился, но вперед шагнул придворный маг и принялся сканировать драгоценность. Я чувствовала колебание силы. «Все в порядке, Ваше Величество», чуть дребезжащим голосом отчитался он. «Это действительно регалии вашего предка, короля Андоральда I. но не все». По историческим данным, регалии Андоральда I состояли из короны, жезла, перстня с государственной печатью и медальона, украшенного родовым королевским гербом. На меня уставились две пары глаз. Темные, умные и внимательные короля и чуть мутноватые серые старческие мага. «Интересно, сколько же лет этому дедуле? Ведь маги живут дольше обычных людей» а уж придворному чародею наверняка перевалило за пару сотен, если он выглядит настолько дряхлее своего семидесятилетнего государя. «Рувита Суарес». «Все верно, Ваше Величество», – поспешно присела я в реверансе. «Комплект из четырех предметов. Я только не знала, что перстень – это еще и государственная печать. Но королевский герб точно на медальоне присутствует». «И где же остальные предметы?» — спокойно спросил король. — Я вижу лишь Жезл. Можете положить его на стол, Рувита. — Они здесь, со мной. Я... Мне нужно их вам отдать, Ваше Величество, только... Пытаясь сформулировать фразу так, чтобы не сообщать, где именно эти треклятые артефакты, я сделала попытку водрузить жезл на стол. Положила... Хотела убрать руку, но оказалось, что эта хрынова золотая зараза словно приклеилась к моей коже. Я повернула ладонь вниз, разжала пальцы и снова попыталась убраться подальше, но нет. Ненавистный жезл поднялся вслед. Я потрясла рукой, стремясь бросить его. Результата нет. Я сильнее тряхнула. Его величество, наблюдавший за этим безобразием, издал тихий сдавленный звук, похожий на смешок. Маг оказался более эмоциональным и что-то забормотал себе под нос. Я же отодрала прилипший к правой ладони жезл второй рукой и сделала попытку быстренько швырнуть его на стол, но эта пакость приклеилась уже к левой руке. «Да цепись же ты от меня! Тут твой король! Ты принадлежишь ему!» прошипела я, отчаянно тряся рукой над столом. «Что вы чувствуете, Рувита?» Застал меня врасплох вопрос его величества. Я так увлеклась борьбой со своенравной золотой палкой, что не смотрела на монарха. От неожиданности я подпрыгнула на месте, вскинула испуганный взгляд на его лицо и залилась краской. Фердинанд умный, не просто наблюдал за этим представлением. Он весело и чуть снисходительно щурился. «Простите, ваше величество, я... Заберите его у меня, пожалуйста!» С мольбой заглянула ему в глаза. «Они совершенно меня не слушаются. Делают, что сами хотят. А я никак не могу от них избавиться, чтобы положить в шкатулку или хотя бы в мешок». «А остальные ведут себя так же?» Губы правителя тронула улыбка. «Еще хуже, Ваше Величество!» потупилась я. «Они разумные, как мне кажется, и немного живые. Они перемещаются, ползают. И я их боюсь». Мне доложили, что они сами выбрали вас в пещере, где вы и ваши друзья их обнаружили. Это так? Я хочу услышать от вас, как все произошло. «Да, ваше величество, все так и было», — снова сделала я почтительный реверанс. Я их рассматривала, но руками не прикасалась. Мне Эдир, он учится на артефактора, сообщил, что нельзя прикасаться. Поэтому я лишь любовалась. А они вдруг зашевелились, поползли и принялись преследовать меня по пещере. Я попыталась спрятаться за Марко, а они... Жезл. Тут я снова потрясла рукой, пытаясь стряхнуть его с себя. Взлетел в воздух и подсек его под колени. Марко упал, а меня в этот момент сбила ударом в грудь корона. Она тоже летела, ваше величество. Когда я опрокинулась навзничь, ко мне приползли медальон и перстень. А так как я пыталась скинуть их с себя и отбивалась... Простите, Ваше Величество, но было очень страшно. Меня оглушил ударом в лоб Жезл. Я почти сразу пришла в себя, но артефакты уже прицепились ко мне, и все это время я никак не могу от них избавиться. «Как интересно!» – перевел взгляд с меня на своего мага-монарх. Моляю, заберите их у меня! Только вы можете это сделать, Ваше Величество!» Они никого ко мне не подпускают, сами от меня тоже никак не отлипают». Я сделала очередную безуспешную попытку стряхнуть жезл, который словно издевался надо мной. «А где остальные регалии?» «Все при мне, но они... Они ползают, Ваше Величество!» Шепотом ответила я, чувствуя, как горят щеки. «И мне нужно их как-то вытащить, но...» «И куда же они заползли?» Фердинанд умный все же не выдержал и улыбнулся, глядя на меня так, словно я забавная неведомая зверушка. Из-за стола донесся чей-то смешок, а я сгорала от стыда. Бросила быстрый взгляд на Марко, и вот лучше бы не смотрела. Если бы блондинчик мог позволить себе вольность, он бы сейчас спрятал лицо в ладонях. Одна только Марта смотрела на меня с сочувствием. Она-то знала, где эти хрыновые регалии. «Рувита!» — поторопил меня король. «Они у меня под платьем, ваше величество!» — еще тише прошептала я и низко наклонила голову, пряча лицо. Кто-то из советников снова не удержался и закашлялся, маскируя смех внезапным приступом простуды. «Что ж, полагаю, Рувита, нам с вами стоит попросить всех посторонних удалиться. Я прав?» Не веря своему счастью, я подняла глаза и кивнула. Придворные же, поняв намек, без дополнительных распоряжений начали вставать из-за стола. Гвардейцы открыли дверь и караулили, ожидая, пока все покинут помещение. Я оставалась на том же месте, возле короля и придворного мага, и ждала. «Ваше Величество!» – прозвучал внезапно голос Марко – Простите за дерзость, но я прошу вашего дозволения остаться. Элисса сильный маг огня. И когда она волнуется, то не всегда в состоянии сдержать свои силы. Она иногда горит, ваше величество, а моя стихия – вода. Мне доводилось уже тушить ее. Думается, мой придворный маг справится с всплесками силы Рувиты Суарес. Спокойно произнес Фердинанд умный и с интересом уставился на студента. «Или у вас есть другие причины для этой просьбы?» «Да, ваше величество», – твердо ответил парень, но не сказал, какие именно. Отчего-то повелитель не стал уточнять и едва заметно кивнул, позволяя Марко остаться. А вот гвардейцам, стоявшим возле него, жестом велел выйти. «И вот остались король и его маг, я и Марко, и клятые королевские регалии». «Рувита Суарес, ваша просьба исполнена. Вы можете достать из-под одежды артефакты». Чуть насмешливо сказал мне Фердинанд умный. «Можете отвернуться». Вновь попытавшись избавиться от жезла, безуспешно, я отвернулась, аккуратно приподняла юбку, обнажая одну ногу, и принялась стаскивать с бедра корону. М да так она меня и послушалась. «Да слезь же ты!» принялась я шепотом ее уговаривать, при этом отчаянно пытаясь стащить. «Мы на аудиенции у короля. Мне надо вас отдать». «Ну, пожалуйста, слезь, а? Ну, что тебе стоит? Ведь ты же королевская корона. Я вас всех вручу правящему монарху». В ответ на мои уговоры золотая дрянь, украшенная самоцветами, вползла еще выше и словно уменьшилась в размерах, плотно обхватив мое бедро. До этого она сидела свободно и даже чуть свисал один край. «Да оставьте же вы меня в покое!» Я даже попрыгала и подергала ногой, пытаясь ее стряхнуть. «Хрынова пакость! Уй!» Я испуганно выпустила подол, и он опал вниз, скрывая мою ногу. Очень медленно я обернулась и в ужасе посмотрела на короля. Он слышал? «Боги, только бы нет!» «Слышал!» Фердинанд умный все слышал и видел, и беззвучно смеялся, а вот старенький Маг и Марко не смеялись. Блондинчик закатывал глаза и явно мечтал открутить мне голову, а взгляд придворного чародея горел исследовательским интересом. «Рувита Суарес, может, мне надо самому забрать их у вас? Из рук в руки?» – весело спросил король. «Да, заберите, ваше величество, очень прошу!» Я подошла и протянула ему жезл. Фердинанд умный осторожно взял его за свободную часть рукояти, потянул на себя и... «О чудо! Слава богам!» — невольно вырвалась у меня. «Ваше величество! Корона, она...» «Я принимала ванну, а она...» «Это не я ее туда, клянусь силой!» — прижала я руки к груди. «Я верю вам, Рувита Суарес. Ну что ж...» «Давайте сюда вашу ногу. Будем спасать ее из плена». Этот позор я не забуду никогда в жизни. Мне пришлось поставить свою коронованную конечность на край кресла, в котором восседал правитель моей страны. Он чуть сдвинулся, освобождая кусочек сидения, чтобы хватило места для моей ступни в изящной туфельке на высоком каблуке. Умирая от стыда, я аккуратно, чтобы не обнажить лишнего, Подтянула подол форменного алого платья так, чтобы обнажить ногу до самого края чулка. Именно там, на обнаженной коже, прилепилась золотая дрянь. «Папа меня убьет, когда узнает, а Инесса умрет от зависти». Явив артефакт глазам короля, я обеими руками попыталась ее сдвинуть хоть чуть-чуть, но я сам рувита. деликатно, не касаясь моей ноги, Фердинанд умный положил обе ладони на корону и медленно потащил ее. Поначалу она упиралась и даже еще сжалась, чуть ли не впиваясь мне в кожу. Я даже пискнула, заставив его величество остановиться, а мага вытянуть шею, чтобы взглянуть на происходящее. «Мне же больно!» – шикнула я на строптивую драгоценность. «Слезь немедленно!» Его величество насмешливо кашлянул, а потом заявил – «У вас красивые ноги, Рувита Суарес, я бы сказал, идеальные. Вполне могу понять древний артефакт, уставший от уродства хрынов и пожелавший общения с прелестной девушкой». «Благодарю за комплимент, Ваше Величество», – несчастно ответила я. «Ну, а что мне еще делать? Стою с задранной юбкой, нога на королевском стуле, а руки Его Величества на моем бедре». «Боги, ну за что мне все это? От обида на такую несправедливость у меня даже слезинка скатилась по щеке».